Это были просто плохо сохранившиеся развалины. Обитаем был только один флигель, но прекрасная местность, окружающая его, и находящаяся перед окнами чудесный пруд, искупали ветхость и бедную наружность строения. Катание в лодке по этому пруду доставляло летом немалое удовольствие, тем более, что ничем другим не мог похвалиться жены. Жене прежде был настоящим средневековым замком с орвами и подъемными мостами. Он выдерживал иногда продолжительные осады. В его старых залах прежде раздавались звуки рыцарских шпор. Даже один из его владельцев, будучи на стороне Бомануара, лег на поле битвы тридцати. Но подошло разрушительное время в правлении Генриха IV, во время войн Лиги, Он был взят приступом, и стены его снесены. Вновь построенные при Людовике XIII замок Жене был сожжен во время фронды. Один из кермодеков в правлении Людовика XV употребил свои последние средства, чтобы придать замку феодальный вид. Но этот кермадек, поступив в общество бретонских дворян, был выдан и засажен в темницу с господином Даля Шароле. Ему впоследствии отрубили голову. Наследником этого Кермадека остался маленький сын, который, в свою очередь, погиб на Ишафоте во время революции. Последний Кермадек, простой гусарский поручик, был убит во время Испанской войны в 1823 году. С тех пор замок Жене был похож на развалины, как старик, приготовившийся к смерти. Он, казалось, ожидал только кончины вдовствующей баронессы Кермадек, матери гусарского офицера, чтобы окончательно обрушиться и лечь рядом со своими покойниками-владетелями. Но рядом с этими развалинами, которые могли быть разрушены бурью, природа пленяла своими красотами. Здание возвышалось посреди хорошенькой долины, Долина эта, покрытая лугами, находилась между двумя цепями холмов, поросших лесом. Спуск к морю был на расстоянии получаса ходьбы, морской берег был усыпан мелким песком. Большие дубы и каштановые деревья образовали вокруг феодальной развалины настоящий парк. Вечно зеленеющий луг, который щадили суровые зимние ветры, расстилался окрест. Рвы, наполовину превращенные в сады, были усажены фруктовыми деревьями, на которых весной гнездились малиновка и шутливый дрозд. При взгляде на это жилище, укрепленное гигантскими подпорками, в трещинах которых весной ласточки вели гнезда и огражденные со всех сторон только зеленью, невольно каждый спрашивал себя, как оно могло быть местом битвы и выдерживать настоящие осады но в то время окружающие холмы были, конечно, застроены башнями укреплениями, соединенными со строений. Они давно разрушились, и от них не осталось и следа. Восьмидесятилетняя баронесса декермадек занимала только часть замка, и, имея всего три тысячи ливров годового дохода, она все-таки старалась твердо поддерживать свое достоинство. Когда госпожа де Баприо с дочерью Приехали в Жене, был конец января. В бедной и холодной Британии хорошие дни начинаются только с начала апреля. Впрочем, снег уже исчез, и деревья стряхивали с себя с помощью теплого ветра и изморозь, нанесенную северными декабрьскими бурями. По сторонам холмов стоял густой голубой туман, верный предвестник весны. Желтая смятая трава мало-помалу выпрямлялась. Ручьи пробивали трехмесячный лед и, освободившись от тяжелых оков, начинали течь журчанием, выражающим беспредельную надежду. Воробей возобновлял свою монотонную песню в трещинах маленькой деревенской колокольни. Крестьянин, помахивая рогаткой, шел сзади своих белых и рыжих валов, повторяя однообразный припев, который во всех странах кажется один и тот же. Огонь горел в очагах хижин и в печах здания, но дым, вместо того, чтобы расстилаться по крышам, поднимался вертикально к небу серой спиралью. Солнце щедро разливало свои золотые лучи.